Глава двенадцатая Перед двери и беды, грозящей гнилым оскалом смерти, люди часто совершают безрассудные поступки. Делают выбор сердцем, оставляя голос разума далеко позади. Так мать в попытке спасти своих детей, не задумываясь, бросается в самое пекло пожара. Маленький мальчик, толком не умеющий плавать, лезет в реку в надежде помочь тонущей сестренке. А отчаянный воин, поравняв низ щита с нахмуренным лицом, встает между губительным шквалом камней и грудью верного коня. Лайла ощутила капли дождя. Они пронзали пыльную дымку и заметно темнее стекали по щекам грязными ручейками. В ушах звенели колокола, перед затуманенным взором плыла пожухлая трава. В сознании же черными змеями зияли избороздившие валун трещины. Лицезрея их полминуты назад и помня о могущественном телекинезе колдуна, Вампирша сразу осознала, что сейчас произойдет нечто ужасное. Оказавшись ближе всех, она едва успела упасть ниц, как над ней, иссякая спину камнями, пронеслась ударная волна. Лайла приподнялась, с усилием сфокусировала взгляд на огромной яме, теперь занимавшей место валуна. Следом за зрением вернулось и обоняние. В воздухе висел тяжелый запах крови, словно где-то рядом находилась лавка мясника. Вампирша обернулась тревожный взор коснулся медленно поднимавшихся друзей, пролетел над тремя неподвижно лежащими лошадьми и замер на Джоне, что силился привстать, упираясь локтем в землю. Вскочив, как ошпаренная, она бросилась к нему, но на полпути споткнулась, а притаившийся в траве кусок камня, коих по округе разбросала немало. Не отводя широко раскрытых глаз от возлюбленного, Лайла доползла до него на четвереньках и обмерла. Из стального нагрудника — Торчал крупный осколок валуна. Проломив броню, а вместе с ней и ребра, он уходил глубоко в тело, раня острыми сколами слабо бившееся сердце. Растерянно глядя на стекавшую по доспеху багровую кровь, вампирша уже не видела ничего, ни потемневшего горизонта, ни заклубившихся в небе облаков, ни ярких вспышек молний. Не слышала она и поникших голосов за спиной, уносимых вдаль холодными порывами ветра. «Нет». «Не умирай! Не смей! Слышишь?» Довясь всхлипами, Лайла бережно уложила голову Джона себе на колени и, дрожавшей рукой, провела по колючей щеке. Он смотрел на нее с немым сожалением, с каким обычно навсегда прощаются те, кому не суждено оставаться рядом с любимыми, и, единожды дрогнув губами, прищурился от моросящего дождя. «Прошу, не оставляй меня!» — прошептала вампирша, заключая воина в объятия. — Ты все, что у меня есть. Следопыт с трудом отвел глаза к грозовому небу и, узрев белый зигзаг молнии, такой же ослепительной, как вчерашняя улыбка возлюбленной, согрел плечо Лайлы протяжным выдохом в последний раз. Странная мгла, что неслась все это время к плато, со всех сторон окутала Тюрген-Кроунд облаком мрака, а в нем, заглушая свист ветра и раскаты грома, Раздался надрывистый, душераздирающий крик. Искать чужой след на каменистой почве задача не из легких, особенно после ночного ливня, где и без того остаются лишь невзрачные отметины, скупые, как савальхатские торговцы. Амулет Ноктарры угас уже давно, поэтому ее вели вперед исключительно навыки умелого зверолова. Носит зверь шкуру или же скрывается под человеческой личиной, все оставляют следы. Но отдав целый день вросшему в скалы густому ельнику, она была вынуждена признать, что окончательно потеряла цель. Сидя на камне и задумчиво обкусывая жареную белку, охотница смотрела на висевшую у запястья кристалл, ныне бесполезную стекляшку, не способную выявить вампира дальше сотни метров. Действует талисман на милю-другую, в Виверхеле уже давно не осталось бы кровососущей нечисти, о чем она грезила с малых лет. Однако некогда детская мечта вдруг обернулась возможностью покончить с упырями, и эта возможность была бездарно упущена, а потому озаренный закатом лик Ноктарры казался печальнее, чем обычно. Неожиданно амулет ожил. Полупрозрачный камешек вспыхнул зеленым светом, чего никогда раньше не случалось. Выронив еду, охотница молниеносным движением подхватила приставленный к валуну арбалет, Наблюдавший за ней Гилгуат, что до этого щипал редкую траву, стремительно поднял голову с новостренными как пики ушами. Бесшумно поднявшись и настороженно озираясь посреди опушки, девушка не ощутила запястьем привычного тепла. Скосив глаза на холодный кристалл, она увидела изумрудное сияние лишь в левой его половине. Охотница осторожно повернулась, свет перетек в противоположную сторону, словно указывал «точное направление». Запад Окутавшая Тюрген-Кроунд тьма рассеялась вместе с последними отблесками заката. Вслед за ней утих и дождь. Рексфолд стоял у изрешеченных осколками мертвых лошадей. Тела животных покрывали багровые раны, из пробитого черепа скрипки сочились мозги, а вместо голубого ока филниеры зияла пустая окровавленная глазница. Не рухни они с Арминией в траву, разделили бы их участь. По всей видимости, лишь бамбуку удалось уцелеть и умчаться прочь. Но дело было вовсе не в везении. Ассасин поднял валявшийся под ногами треугольный щит с покореженной вмятинами железной окантовкой и засевшими в дереве мелкими камнями, что зловеще блестели серебром волнистых прожилок. Один из них особо острый, даже выступал с обратной стороны. «Джон, Джон...» «Что же ты наделал?» Прошептал убийца и посмотрел на лежавшего в траве следопыта, над которым одиноким стеблем рогоза покачивалась рыдающая Лайла. Она нежно гладила побледневшее мужественное лицо и, роняя на родные черты прохладные слезы, пыталась поймать серый неподвижный взгляд, но... Тот, безучастно пролетая мимо, терялся в пустоте сумеречного неба. Ни колдуна, ни дракона, только дохлое воронье». — тихо произнесла выплывшая из-за плеча Рексфолда Северенко. — Тем не менее, надо убираться отсюда. — Легко сказать. Ассасин глядел, как вампирша, жалостливо подвывая, приникла к груди Джона. — Я займусь ею. Лучше пожрать захвати. Это будет долгая ночь. Эрмения приблизилась к Лайле и, положив руку на плечо, что-то негромко сказала, от отчего убитая горем девушка встрепенулась, будто обожженная скорее всего напомнила о своей смерти Вольтароне, дав крохотную надежду на чудо. Заплаканные глаза вампирши раскалились красными углями, и легко подняв возлюбленного на руки, она вместе с воительницей побрела к черневшему вдали лесу. Проводив их хмурым взором, Рексволд направился к одному из трех высевшихся среди трав бугров. Блеснувший в сумеречном свете кинжал рассек вороное бедро, на землю брызнула теплая кровь. Потом снова, снова... И еще десяток раз. Однако, несмотря на множество движений, не был вырезан ни один кусок мяса. Войдя в мрачный ельник, немного спустившись по лесистому склону, Эрминия замедлила шаг у небольшой рытвины, едва различимой в потемках. Здесь, в окружении высоких деревьев, вдали от посторонних глаз и осеннего ветра, вполне можно было переждать ночь. Заходить глубже не имело смысла. Тут остановимся. Пока северенко на ощупь собирала палки, Лайла отстраненно сидела возле Джона, больше в задумчивости, нежели в печали. Вдруг она вытащила из сапога следопыта охотничий нож и полоснула им себя по ладони. «Что ты делаешь?» Насторожилась воительница, услышав странный звук и последовавший за ним стук капель. «Твои слова вселили в меня надежду. Сейчас понимаю, что напрасную», — раздался ледяной голос в темноте. Я не смогла разрушить планы Леонардо и подвела высшие силы. Духи никогда не смилостивятся надо мной. Но я не намерена расплачиваться счастьем за роль, которую не выбирала. Если я подобна Крентерхам, истинным прародителям магии, а моя уникальная кровь, впитавшая в себя чары сотен существ, служит ключом к царству душ, то... «Ты поишь его кровью?» — догадалась Эрминия. «Это поможет?» Она поймала пылающий красным заревом взгляд. Я читала труды одного ученого, который называл смерть не конечной точкой пути, а болезнью, сначала погружающей душу в сон, а затем вытягивающей ее из умирающего тела. Если магия сумеет заживить раны, есть шанс пробудить душу. Отвернувшись к покойному, Лайла снова растворилась в мгле. «Мне больше неоткуда ждать чуда». «Чудо?», чудо? Больше смахивает на науку. В ней ты сильна. Расчистив землю от шишек и хвои, северянка начала складывать палки шалашом. Тогда твои знания спасли мою шкуру от лота со счастья. Магия намного сложнее алхимии. Даже сильнейшие заклинатели жизни не изобрели лекарства от смерти. Научились замедлять старение, но не более. Обманывать смерть способна только магия тьмы. Поверхностному теоретику в обеих сферах остается лишь верить в чудо. Вампирша не смогла подавить подкатывающие всхлипы. Но если его не случится, если... Лайла, строго перебила ее Эрминия. Что я тебе сказала на самой первой тренировке, помнишь? Сомнения рождают страх, а испугаться значит проиграть. Во мраке раздался шорох утершего нос рукава. Ты права, права. «Мне нужно держаться». «Джон мой друг», — смягчила тон воительница. «И пока есть хоть плевок надежды, я не стану говорить о нем в прошедшем времени». Она подняла взор к проглядывавшему сквозь кроны бледному месяцу. «Да, мир трещит по швам. Быть может, завтра мы уже все сдохнем. Но сегодня наша жизнь еще в наших руках». «Спасибо, Эрми». Шепот заклинания... Внутри хворостяной пирамидки вспыхнул огонек, крохотный, как надежда вампирши, и жгучий, как совесть северянки, абсолютно потерявшей веру в светлый финал. Покинув сумрачное плато, сплошь подернутое млечной поволокой, Рексволд вошел в угрюмый ельник. Зависевший на плече котомки призрачными лапами цеплялся оставленный позади туман, что пока не осмеливался стечь по темному склону к журчащему где-то внизу ручейку. Блуждая взглядом меж едва различимыми конусами деревьев, ассасин неторопливо спускался к воде, все больше улавливая в воздухе запах сырой земли, а может и свежевырытой могилы, ждавшей его, чтобы проститься с другом. В голове никак не укладывалось. Отдать жизнь за скотину, которая теперь и след простыл. Вот к чему приводит доброта. Каково оно? Помереть гребным героем, не видя теперь траурное пятно слез и горечи. Убийца раздраженно плюнул себе под ноги. «Будь у него возможность, с удовольствием набил бы Джону морду, да так, чтобы тот прочувствовал всю ответственность подобных решений!» Заметив вдали мерцающий зеленый клочок, сильно выделяющийся средь чернившей взор хвои, Рексфолд остановился, а затем сменил направление. За озаренными отсветами огня елями оказался неглубокий овраг. В глаза сразу же бросился белый как мел торс следопыта, лежавшего у костра с опущенными веками. Рядом, копаясь в зиявшей на груди ранее размером с грубый мужской кулак, сидела Лайла. «Он вернется, поймала она удивленный взгляд ассасина. «Нужно время». Вампирша вынула из окровавленной дыры стальной осколок и положила рядом с пробитым нагрудником. «Обязательно вернется! «Что я пропустил?» Убийца посмотрел на Эрминию, подпиравшую спиной воткнутый в землю меч с другой стороны костра. Там же валялась искомканная рубаха Джона, уже далеко не светлая, как до взрыва, почти полностью бордовая. «Воскрешение духами нам не светит, но может помочь кровь Лайлы». Убийца сперва обрадовался, однако по тяжелому взгляду северянки понял, что надежда нещадно мала. «Помощь какая нужна?» — Рексфолд сбросил поклажу. «Помощь?» Черные вертикальные зрачки остановились на ассасине. Да. Вампирша поднялась и продемонстрировала измазанные в крови пальцы. Польешь? Не вопрос. Убийца вытащил из вещей флягу, на протянутые ладони упала холодная струйка и пожухлую хвою окропили розовые капли. Ты еще не забыл свое обещание? Вдруг спросила Лайла. Какое? Рексфолд напрягся, наспех перебирая в уме всевозможные варианты. «Запамятовал? Карета, тройка, клеверная тропа», — невозмутимо заговорила вампирша. «Даже если этот год станет для мироздания последним, я хочу свою свадьбу по эльторонским традициям». Она отряхнула руки и внимательно посмотрела в лицо собеседника. «Ты же организуешь ее для нас, Рекси?» Красные глаза сковал прищур, а зрачки сузились в совсем тонкие полоски. э э ну, как бы да». «Замечательно». Осталось дождаться возвращения Джона. Лайла развернулась, проследовала к возлюбленному и улеглась, положив голову ему на грудь. Наблюдая странные взгляды спутников, она тускло улыбнулась. Не хочу пропустить миг, когда его сердце снова застучит. Над сонным плато чахла глубокая ночь. По темному лесу расползался туман, а из еловой чаще доносился лисий лай. Тревожный как стоявшая в рытвине безмолвие и стальной, как блестевшая в свете огня горстка осколков. Напряженное ожидание вымотало вампиршу, и она, наконец, уснула, обнимая мертвого следопыта, словно ребенок любимую куклу. Безжизненную, местами подранную, но такую родную и незаменимую. Рексфолд с Эрминии сидели напротив, сжигая усталые взоры в костре, потому что стоило поднять глаза на Лайлу, Жареная канина во рту начинала неприятно горчить, а затем эта горечь тягучим дёгтем растекалась по душе и без того крепко объятой сожалением и беспомощностью. «Шторм!» — тихим голосом нарушил молчание ассасин. «С него все началось. Сначала в волнах сгинула дорогая мне маска. Теперь я лишился друга». Он покрутил в пальцах надкусанный кусок мяса. «Конь!» — и тот стал едой. Убийца помолчал, после чего повернул голову к воительнице. «Думаешь, не оживет?» «Нет», — буркнула Таня, отрывая взгляда от огня. «Времена чудес закончились. Я сделала глупость, дав ей надежду». «Неужто совсем не веришь? Хоть самую малость?» «Вера». Губы северянки презрительно изогнулись, потом собрались в плотный овал. «С этим не ко мне». Она коснулась стекавшей по груди тугой косы и, задумчиво помяв ее, опустила руку на бедро. «Я спать!» «Посмотри на меня!» — произнес Рексфолд в тоном нетерпящим возражений. Ровный, требовательный голос ассасина звучал редко и обычно не в самых приятных ситуациях. И всякий раз, ощущая себя двенадцатилетней девчонкой перед строгим отцом, Эрминия не смела отказать. но «Ну, Чего я не знаю?» Убийца спокойно разглядывал серо-голубые глаза, напоминавшие два покрытых льдом садолита. «Но прежде чем что-то сказать, учти. Сейчас я меньше всего хочу слышать брехню или львиляния». Я... Воительница замялась, отчего корей взор стал острее швейной иглы. «Пекло! Я видела Хельграса Рекси!» С недовольным выдохом сдалась она. «В том лесу. Неделю назад. Думала, что еще чего-то стою». А оказалось, его спугнуло засунутое в меня послание. «Доволен?» Эрминия ждала удивления, осуждения, нотации в конце концов. Но никак не того, что Рексволд, посмотрев на приникшие к чёрным палкам языки пламени, просто обнимет ее. Недоверчиво положив голову ему на плечо, она вдруг почувствовала толику облегчения, скупой глоток покоя в бессмысленной жизни и жестоком мире, который с разительной скоростью катился куда-то в ад. Восточный край неба уже ласкал рассвет, когда в ухо Лайлы вполз глухой стук, будто бочку с водой пнули босой пяткой. Вампирша приоткрыла глаза, что тут же засветились и стали такими же красными, как россыпь углей в почти негревшем гревшем кострище. Снова стук. «Биение сердца!» Молниеносно оторвав щеку от груди следопыта, она вперила ошеломленный взгляд вместо смертельного ранения, где теперь светлой кляксой растекался выпуклый шрам. На бледный, мускулистый торс упали прохладные ладони. Тепла не ощущалось, но явственно прослеживались приглушенные удары. «Слава небесам! Джон! Джон!» — тормоша любимого закричала Лайла. От внезапных возгласов, вырванный из глубокого сна Рексфолд вскочил с обнаженными кинжалами, а все еще лежавшая Эрминия лишь осторожно приподняла голову. «Он дышит! Дышит! Джон! Очнись!» Сонному ассасину потребовалось несколько секунд, чтобы осмыслить прозвучавшие в темноте слова. Раздался стук загнанных в ножны клинков. Невидимый сапог сгреб в кострище ворох хвороста. «Ожил?» — затаив дыхание, спросил убийца. Он приблизился к серевшей в мраке груди, над которой очерчивался склонившийся силуэт. «Да». Вампирша полоснула возникшие в поле зрения ноги пылающим взором. «Но что-то не так. Слишком крепкий сон». «Дай мне». Рексволд опустился на колено. «Пора просыпаться, старина». Он вдавил большой палец в шею воина, отчего тот замотал головой, будто видел ночной кошмар. «Вот! Зашевелился! Прекрати! Ты делаешь ему больно!» Лайла толкнула ассасина в плечо. «Затем и нужны болевые точки!» Отпустив шею, Рексфолд кивнул на исказившую лицо следопыта хмурь. «Очухивается!» В свете замерцавшего позади костра Джон медленно поднял веки. Однако вместо привычной дымчатой серости в глазах багровел изборожденный темными прожилками красный мрамор. Но не столько удивлял цвет, сколько продолговатые черные зрачки, делившие радужки на кровавые полумесяцы. Резко запрокинув голову, следопыт открыл рот и издал клокочущий выдох, который незримо рассекла пара длинных клыков. «М... Джон!» Пораженный убийца аж встал. Не меньше изумилась и Лайла. Она ожидала подвоха в виде долгой поправки и возможных осложнений, но такое... Все научные трактаты Королевской библиотеки утверждали, что вампиры не могли создавать себе подобных без участия некроманта. Более того, нежити не было присуще сердца. Собственный случай – исключение из правил, как-то связанное с вмешательством духов, оставивших ее на стыке двух миров – человеческого и вскормленных тьмой хищников – Так что же за существо породила пропитанная магией кровь? Джон, Лайла не сводила пристального взора с напряженного лица сужного. — Ты слышишь меня? — Да, — слабым голосом ответил следопыт и закашлялся. «Э — -э Холодно. Почему так холодно? — Сейчас, потерпи немножко. Вампирша сосредоточилась и возвела ментальную проекцию. Стену огня, обогнувшую их невысоким полукругом. «Ты не представляешь, как я переживала, Джон!» На губах Лайла расцвела нежная улыбка. «Холодно!» — прокряхтел следопыт и прикрыл глаза. «Очень холодно!» Улыбка девушки осыпалась разбитым зеркалом. «Твой огонь не греет!» Стоявший рядом Рексфолд поводил ладонью над метровым пламенем. «От слова совсем!» Лайла, к своему удивлению тоже не ощутившая и намека на тепло, перевела подозрительный взгляд на плающую стену. В сплетении оранжевых языков кружились необычные белые искры. Они напоминали звезды, но светили так ярко, что вампирша невольно прищурилась. Ослепительное сияние заполнило разум, сначала заглушив голоса друзей, а потом и вовсе превратив их в размытое эхо. «Эй, не вздумай!» — прорвался в сознание голос Арминии. Перед взором Лайлы трижды проплыла ладонь, изрубившая поток пленительного света, Затем муть в голове встряхнула больная пощечина. Что случилось? пролепетала вампирша, постепенно приходя в себя. Ты лежала с открытыми глазами и не шевелилась. Я упала? Лайла ощутила затекшее плечо. Да нет, судя по всему, ты так спала. Последнее слово обожгло рассудок кипящей смолой. В ужасе подскочившая вампирша прищурилась от пронзавших темный лес рассветных лучей. Качнув растрепанными волосами с застрявшими в них колючими шишками, она уронила взгляд на грудь лежащего рядом следопыта. Там, позиявшей заветренной ране, ползала одинокая муха. Желания, мечты, надежды — путеводные маяки жизни. Они направляют нас вперед, заставляют продираться через дебри и тернии судьбы, Стремясь к их заветным лучам, мы ломаем привычные устои, поднимаемся после ударов злого рока, веря, что однажды далекая цель станет ближе, чем собственная тень. Но как быть, когда ведущий нас свет вдруг угасает, а вокруг остается лишь кромешная мгла? Задавался вопросом Монси Вирре в своей книге Мудрость бытия. Приподнятое века обнажало затянутый пеленой глаз. Мертвый следопыт украдкой наблюдал за лежавший рядом вампиршей. Море пролитых слез не смогло обезобразить ее прекрасные аристократические черты. Периодически завывавшая внутри звериная сущность исцеляла любые повреждения. Вместо красных следов скорби на лице стыла только печаль, настолько глубокая, что поглощала весь окружающий мир. Похоронив пустой взгляд в усыпанной хвоей земле, Лайла не видела возникавших рядом ног, не слышала слов друзей, не чувствовала прикосновений. Телом она находилась здесь, но душой бродила по прошлому, в котором Джон был еще жив, радовал ее любящим взором и обнимал холодными ночами. «Со вчерашнего дня ничего не ела», — стоявший на краю оврага Рексволд с тоской смотрел вниз. «Если так пойдет и дальше...» — он перебрал пальцами короткую веревку с висевшими на концах сырыми флягами. «То придется кормить насильно». Раздался за спиной суровый голос северянки. «Двух могил я не допущу!» Держа за горловину мешок с новой партией мяса, она поравнялась с ассасином. Ей нужно время, чтобы принять потерю. Боль никуда не денется!» Покачал головой убийца. «Но она научится с нею жить!» «Может, я тогда так и не научился!» Ступив на пологий склон, Рексволд спустился во враг. Лайла лежала в неизменной позе, прислонив бледную щеку к посиневшей груди следопыта. Она была подобна мраморной деве, мрачной скульптуре, коими порой украшали богатые захоронения, лишь чуть вздымавшиеся плечи выдавали в ней жизнь. Распластанные позади волосы прикрывали смертельное ранение от редких мух. Не имея возможности добраться до изуродованной плоти, что, видимо, привлекало их неуловимым запахом, назойливые насекомые безостановочно ползали по спутанным прядям, тусклым и безжизненным как гнившая под ногами земля. Отвязав одну из фляг, ассасин подошел к Лайле и тотчас же ужаснулся. Из носа вампирши выходили струйки белого пара, а на боку следопыта искрилась дорожка иния. Ледяное дыхание сулило скорую беду. Нужно было всеми правдами и неправдами выводить подругу из траурной отрешённости. Рексволд присел на корточке перед неподвижным взором вампирши, который сиял рубинами уже второй день подряд, Щурясь от ярких лучей, все больше продиравшихся в сумрачную рытвину, он погладил пальцем вмятину на фляге и понуро заговорил. «Похоже, нас забросило на запад Виврахеля. Здесь чуток теплее. Вон даже распогодилось. Но какой в этом толк, когда на душе все равно льет дождь?» Со вздохом заключил ассасин. «Мы переживаем за тебя. Может, хотя бы попьешь? Сказанное не возымело эффекта. Незыблемый взгляд Лайлы по-прежнему рассеивался возле черных сапог, отчего Рексволт ощутил себя призраком, смотревшим на мир живых из загробного гробного зазеркалья. «Пусть я не знал Джона так же хорошо, но в одном уверен точно. Он бы не хотел, чтобы ты страдала», — выложил свой единственный козырь убийца. Скорбящая в тени вампирша подняла глаза косаренному солнцем лицу ассасина. Боясь потерять мимолетный контакт, тот осторожно протянул флягу. «Свежая вода! Один глоток, и я от тебя отстану! Пожалуйста!» Лайла уронила задумчивый взор на обтянутые кожи и овальный сосуд, притягательно блестевший влажным боком. Дабы окончательно искусить мучимую жаждой девушку, Рексволд наклонил флягу, содержимое издало тихий плеск. Еще немного поразмыслив, вампирша потянулась к воде. Убийца спрятал улыбку облегчения за притворным спокойствием. Однако едва прохладные пальцы оказались в солнечном пятне, Лайла вскрикнула и стремительно отдернула руку. Она с не меньшим изумлением, чем Рексволд, глядела, как покрывалась волдырями зашипевшая кожа. Словно не веря в происходящее, вампирша протянула к свету невредимую ладонь, за что схлопотала еще один ожог бордовый и пузырчатый, будто кипящее вино. Участившееся дыхание наполнило воздух белой стужей, явно запаниковав и схватив покойника за плечи, отползшая Лайла уволокла Джона под густую хвою ближайшей ели в нерушимый полумрак, откуда резануло окружение пылающим взором. Потерявший дар речи Рексволд мог видеть, как темневшие на руках вампирши раны затягивались светлой кожей. Он нашел в себе силы обернуться на замершую у кострища настороженную Эрминию. Назревал серьезный разговор. Утренняя заря горела на деревьях янтарной мозаикой, изредка падая на землю рваными полосками. На одной из них, собрав кожаными поножами несколько рассветных осколков, и остановился Рексволд. «Думаю, здесь уже не услышит», — он взглянул на воительницу. «Ну, видела, что солнце с ней сотворило?» «Видела, не слепая». Горе доконает ее быстрее голодовки. «А он весь пятнами пошел еще немного и дохлятиной пахнет. Надо это заканчивать, пока она совсем умом не тронулась». «Согласен. Джона нужно похоронить. Но как? Лайла не отдаст тело. У медведя проще добычу отбить». И на медведей с рогатиной ходили. Тут же достаточно правильных слов. «Не пустой болтовни. Настоящих, выстраданных. Верю, они у тебя есть. Кто как не ты знает всю боль потери. Только чтобы достучаться до нее, сказать их должна я. Сечешь? «Угу». Ассасин заметно помрачнел. «Лучший опыт в жизни, еще бы век не вспоминать!» Он проникновенно посмотрел на собеседницу, у которой только от одного взгляда в горле застыл плотный ком. «Ну слушай тогда, Эрми!» Рексволд хорошо понимал людей, особенно на трезвую голову, но еще лучше понимал себя и при желании мог красноречиво доносить даже скверные мысли. Слишком красноречиво. Следующие четыре минуты показались северянке бесконечным кошмаром. Многим страшнее того, что привиделся в пещере, отчего в крепко сжатом кулаке беспощадной осой жалилась рыдающая душа. Чуть позднее, стоя у холодного кострища, ассасин с волнением наблюдал, как Арминия забирается под колючие еловые лапы, смотревший в одну точку вампирши. Несчастный, напуганный и такой непредсказуемой. Прислонившись спиной к стволу, она мертвой хваткой обнимала усаженного между ног следопыта, уронившего голову себе на грудь. Забрать его – смерти подобно. Рексвелда до сих пор не покидало ощущение, что возлюбленная полезла в берлогу раненого медведя. Но это был единственный способ затронуть нужные струны – разбудить разум мелодии сострадания. Вложенные в уста северянки слова полились неторопливым монологом. Не меньше минуты Лайла сверлила гнилую хвою безучастным взглядом. Убийца успел счесть идею провальной и мысленно выругаться. Однако вскоре сияющий взор вздрогнул, заметался по сырой земле, словно хотел зарыться от болезненной правды. Не найдя укрытия, он замер на заплесневелой шишке. По щекам вампирши покатились долгожданные слезы прозрения. Согласно покачивая подбородком, она опустила глаза к блестевшему на пальце золотому кольцу, лику единорога, такого же призрачного, как все былые мечты. Стиснув зубы, Рексволд спешно покосился на приставленный к котомкам щит, прикидывая, насколько тяжело будет выкапывать могилу подручными средствами. Спустя пару-тройку часов скитаний по лесу, ассасин нашел в ельнике маленькую осиновую рощу. Хотя сейчас голые деревья почти не отличались от прибрежных коряк, с приходом весны здесь вновь зашелестит листва. Все, как хотел бы Джон. Глядя на них, Рексволд какое-то время просто сидел на земле и слушал крики сыча, похожие на жалобное мяуканье котенка. Потом безысходно вздохнул, неохотно подтащил меч и принялся за дело. «Это будет...» Глубокая яма, куда не доберется ни дневной свет, ни голодное зверье, ни горестный плач. Ничто не нарушит вечный покой навсегда уснувшего друга. На закате, когда красное солнце захлебнулось наводнившими небо тучами, Лайла наконец покинула свое убежище. Леденя сумерки морозным дыханием, она смотрела в темную овальную яму. Рядом на собранных из палок носилках лежал следопыт смерть исказила лицо неестественной симметрией, отчего сквозь знакомые черты проступал совсем чужой человек. «Опускайте», — тихо промолвила вампирша. «Уверена, что не хочешь попрощаться?» Ассасин держал концы протянутой под носилками веревки, середина которой была устоявшей с другой стороны Армении. «Нет». Рексволд встретился глазами с северянкой, веревка натянулась, И носилки с телом, переместившись вправо, стали медленно опускаться в могилу. Дюйм за дюймом. Все ниже и ниже, пока обезображенный трупным пятном лик не растворился во мгле. Сумрачный лес окутала тишина. Бездонная будто пропасть. Беспробудная, как кладбищенская ночь и гнетущая, словно неизлечимая болезнь. «Прощай, друг». Убийца неторопливо водил пальцем по провисшей веревке. «Встретимся за гранью», — сдержанно добавила воительница. Сохранявшая пугающее спокойствие, Лайла молчала. Ассасин поднял грязевой круг, в коем с трудом узнавался щит, и повернулся к куче сырой земли. «Подожди», — вдруг сказала вампирша, а затем обвела спутников странным взглядом. рексвуд Эрми, вы сделали для меня много». Неоценимо много, за что я безгранично благодарна, но есть еще одна просьба, последняя, и самая важная, о которой я смею молить лишь тебя. Пылающий красными углями взор замер на северянке. Я хочу, чтобы ты убила меня, Эрми. Надтонувшей в темноте рощи повисло гробовое безмолвие, осевшее на мертвенно-бледное лицо Лайлы ветхой улыбкой. «Самой мне не хватит смелости, потому и прошу. Думаю, если обезглавить меня и пронзить сердце, то я уже не вернусь. А вы похороните нас вместе!» Оценив серьезный настрой подруги, воительница хладнокровно посмотрела на ассасина и кивнула на яму. Тот, перестав таращиться на Лайлу, принялся осыпать земляную горку в могилу. «Нет! Вы не понимаете!» Вампирша бросилась к Рексвелду. «Это моя вина! Я должна быть с ней!» Стремительный удар под дых оборвал фразу. Через секунду Лайла уже лежала на земле с заломанными руками и упершимся в спину коленом Эрминии. «Совсем сдурела, что ли?» — рявкнул голос сверху. Вампирша ощутила себя жертвой хитрого силового захвата. Все попытки освободиться или встать только причиняли боль. «Лежи, не дергайся!» «Я хочу быть с ним!» Вышедшая изо рта стужа затрещала на опавших листьях. «Убей меня, Эрми! Мне не нужна жизнь без него!» Ответом стало хмурое молчание. «Нет, нет!» — заскулила Лайла, глядя, как очередной отсеченный щитом оползень сходит в могилу. «Отпусти меня, Эрми! Эрми!» Вспомнив о ментальных проекциях, вампирша прикрыла глаза. «Раз мольбы остаются неуслышанными, пусть речь держит огонь!» Впредь всякий, кто решит пленить ее, поплатится, и очень дорого. Вспыхнувшая спина станет ключом к свободе, а запах горелой плоти — скорбным напоминанием о преданном доверии. Девушка абстрагировалась от звука падавших в яму комьев и сконцентрировалась. Ничего. Ничего не происходило. Нарисованная в голове пламя так и оставалось настойчивой мыслью, Вслед за подругой Лайлу предали и огненные чары. Все, что у нее осталось — жалкие попытки сопротивления и возможность смотреть, как могила наполняется землей, сырой толщей, все больше отделявший ее от вечного сна с возлюбленным. «Я тебе этого никогда не прощу», — ледяным тоном сказала вампирша, когда в притоптанную почву безымянным надгробием вонзился медь Джона, еле найденный ассасином в кромешной тьме. Услышав шелест воткнутой стали, Арминия отпустила Лайлу и встала. «Однажды ты поймешь, насколько заблуждалась». «Уже поняла». Рубины глаз поднялись на уровень лица. Я думала, мы друзья. Сияющий взор поглотил мрак. Вероятно, вампирша отвернулась. «Так и есть», — изрёк запыхавшийся Рексфолд. «Поэтому целиком и полностью разделяем твою боль. Но кем мы будем, если дадим совершить тебе глупость?» «Неужто думаешь, что мы желаем тебе зла, Лайла? Лайла?» Где-то неподалеку хрустнула ветка. «Она ушла!» Взгляд северянки блуждал в беспросветно-темном лесу. «И нам ее не догнать!»